Галюша. С Галюшей, которая у нас по воскресеньям стоит на свечном ящике, мы подружились сразу. Вот прямо притянула нас друг к другу. Сначала я думала, что Галя намного моложе Груни. Ну, чуть старше она моей дочки Маши. Но потом узнала, что у женщины взрослая дочь и поразилась. Нельзя же всю жизнь выглядеть 25-летней. Однако Галюше это удалось. Нас сблизила любовь к животным. У Гали дома их много, и она вечно кого-то подбирает. Однажды приголубила псинку с черной шерстью. Собачка оказалась прохиндейкой, каких поискать. Она самым невинным видом доводила хозяйку до храма и пыталась зайти внутрь. В конце концов Галюше удалось объяснить сей мадемуазель, что вход на территорию вокруг церкви для нее навсегда закрыт. Псинка по-прежнему шагает с хозяйкой до ворот, но остается за забором, а я приезжаю в то же время. Мы с Галией часто вместе открываем храм. Идя к церкви, я часто говорила подруге, жаль собаку. Попрелась домой грустная. «И не говори», — вздыхает Галюша. «Представь, она на хозяйку обижается, вернется теперь под вечер». Потом я заметила, что собачка полнеет. Галина согласилась со мной и удивилась. С чего бы ей толстеть? Ест, как положено, два раза в день, Недоумение вскоре разрешилось, когда одна из соседок по деревне упрекнула Галюшу. «Если уж завела барбоса, то корми его». Моя подруга опешила. «Она отлично питается». «Да ну!» — прищурилась тетка. «Чего тогда по селу ходит и везде пожрать просят?» Бедной Галине оставалось только моргать. Она понятия не имела, что питомица изображает из себя голодную и ухитряется похорчиться везде, где дадут. Зато... Нам стало понятно, по какой причине несчастная собачка превратилась в бочку на лапках. Она просто ела в три горла. После той беседы Галя стала запирать обладательницу непомерного аппетита дома, но та, вопреки ожиданиям, не начала худеть. А потом, уж не помню зачем, мне понадобилось зайти в приходской дом. Я выбежала на улицу, увидела у ворот несколько женщин, которые просят милостыню. «Мы их хорошо знаем, всегда подаем денежку». Рядом с ними сидела собака Галюша. Я поспешила к тетушкам. «Ой, Дарья!» — сказала одна из них. «Рада вас видеть. Уж извините, пёсик тут бродит, прибился к нам. Кормим её, всегда кусок хлеба от батона отломим. Может, возьмёте беспризорную к себе? Она очень ласковая». «У животного есть хозяйка», — сообщила я. «Видите, она совсем не худенькая». «Думала, от голода пухнет», — пробормотала тетенька. «Я вернулась в храм и сказала Галюне». «Когда собаку дома запираешь, окна двери закрываешь?» «Конечно», — удивилась Галя. «А что?» Придется тебе трубу заколотить», — самым серьезным видом ответила я. «Не поняла», — протянула Галюша. «Сходи к воротам», — попросила я. «Вместо тебя постерегу ящик». «А что там?» — занервничала подруга, глядя в окно, всплеснула руками и убежала. Я тихо засмеялась. «Похоже, псинка-хитрюга имеет отмычку и легко отпирает замки». Или она научилась вылезать наружу через трубу камина.